А кто хочет, ставь во дворе, вторгнуть его дерево это в пол или куда придется, чтобы держалось, а на ветке понавесить всякой всячины, что у кого есть, можно нитки цветные крученые, али так можно орехи, огницы или чего не жалко, чего дома завалялось, всякая дрянь по уклам всегда бывает другой раз и сгодится, покрепше там примотайте, чтобы не падало, сами знаете. «Свечки тоже зажгите, чтобы светло и весело. Всякой вкуснятины наварите, напеките, не жалейте, все равно скоро весна, в лесу всего полно понавырастет. вырастет. Гостей зовите, соседей, родню, всех угощайте, ничего не жалейте, не объедят, сами же тоже есть будете. На дудках играйте, кто с подручными, на колотушках, можно в присядку, у кого ноги в порядке». «На себя одежу хорошую наденьте, расфуфырьтесь, волоса тоже повтыкайте, чего не попадя». «Может, кому помыться, хотят, так я велю, баня открыть, дневное время, пожалуйста, заходи, мойся, но только дрова с собой приносите, а то на вас не напосесться».